Наконец, именно Пилат, а не Синедрион, оказывается инициатором казни Христа. И именно священники, а не Пилат, умывают руки, говоря, мы не повинны в смерти праведника. Иудейские первосвященники ходатайствуют за Иисуса перед Пилатом. Мы не примем на головы свои тяжкого греха осуждения невинного праведника. Поступай так, как знаешь. Потрясенный горем, народ во множестве стекался, как гробу невинной жертвы. Пилат, опасаясь народного восстания, приказал вынуть тайно из гроба тело Иссы и похоронить его в другом месте. И пошла молва, что гроб его опустел, и тело воскрешено и перенесено на небеса. Поскольку почитание Иссы в народе ширилось, потому римляне и разрушили Иерусалим. Оказывается, не за неверие во Христа пал Иерусалим, а наоборот, римляне мстили евреям за то, что они полюбили Христа». Тут уж нельзя не согласиться с тем, что Натович пустил в ход всю изобретательность своей пылкой фантазии, столь вообще свойственной семитическим выходцам с Востока. Стелецкий новый труд о жизни Иисуса Христа. Труды Киевской Духовной Академии, 1904 год. Ради согласия с версией Натовича придется разойтись не только с древнехристианским преданием, но и объявить лжецом иудейского историка Иосифа Флавия – который так и не понял причин описанного им римского вторжения в Иудею. Придется и талмудических мудрецов счесть клеветниками на свой собственный народ, ибо талмудические тексты вполне однозначно инициативу гонений на Христа приписывают именно еврейским старейшинам. Смотри Таллидот и Иешу, Иисус Христос в документах истории. Составление деревенского. Санкт-Петербург, 1998 год. Но стебе виднее. Не стоит удивляться столь странному перекраиванию библейских событий. Просто автор этой кройки и шитья был не силен в значении евангельских текстов. В своем предисловии к книге «Натович», указывая на бедность евангельских свидетельств о детстве Христа, приводит следующую цитату. «Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю». Евангелие от Луки, глава 1, стих 80. Легковесность научного багажа Натовича сказала здесь особенно наглядно, так как приведенные слова Евангелиста Луки относятся вовсе не к Иисусу Христу, как он ошибочно полагает, а к Иоанну Крестителю. Стелецкий новый труд о жизни Иисуса Христа. Впрочем, исправляя одно, Натович почему-то не исправляет другое. Публикуемые им рукописи имена Иисуса и Моисея искажены. Исса, Мосса. Это вполне логично. При переводах с языка на язык звучание и написание имен меняется. Странно другое то, что Натович забыл изменить другие имена. А имя Понтия Пилата осталось неизменным при переводе с еврейского языка. По версии Натовича, еврейские купцы – рассказывали в Индии о событиях вокруг Иссы, на палийский, из палийского языка на тибетский. На Западе бум вокруг книжки Натовича, бум понятный, ведь Натович заявил, что тибетское Евангелие написано через 3 или 4 года после смерти Христа, в отличие от канонических Евангелий, которые были составлены в различные эпохи и в период гораздо более поздний. Цитируется по «Стилецкий новый труд». Кончился довольно скоро. Притихли шумные восторги атеистической оргии, молчит и сам Натович, оставивший за собой право доказать историческую подлинность этих мнимо буддийских хроник. Такой столь неблагоприятный для Натовича поворот общественного мнения. Начался, собственно, с опубликования результатов исследований и розысков, добытых западноевропейскими учеными, и в особенности таким колоссом ориентализма, каким в глазах всего цивилизованного мира является Макс Мюллер. Последний собрал самые точные сведения о том самом буддийском монастыре, в котором будто бы хранятся таинственные рукописи, открытые Натовичем, и в котором будто бы Натович проживал долгое время со своей переломленную ногою и пользовался медицинской помощью махатм. И что же оказалось? Оказалось, первое, что никакого русского путешественника в этом монастыре не было. Второе, что в течение последних пятидесяти лет настолько хватает памяти буддийских монахов стражилов, там никого не было с переломленную ногою. Третье, что там нет и никогда не было никакого манускрипта относящегося к жизни Иисуса Христа, и никто не знает, чтобы был таковой где-либо в другом месте во всем Тибете и во всей Индии. В рецензии на книгу Натовича великие ученый опираются не столько на свои обширные знания, видимо, не считая нужным стрелять из пушки по воробьям, сколько на простой и здравый смысл. Предположим, пишет Мюллер, что Натович действительно побывал в Химисе. Странно, что все фотографии, снятые им там, оказались испорченными, а о русском путешественнике не помнит никто из английской администрации в столице Ладакха Лехи но не будем слишком строги к русскому джентльмену, коль уж мы считаем его за такового. В путешествиях случается всякое. В конце концов и рукопись из монастыря вывести не так уж просто, на первый раз можно удовлетвориться и переводом. Смущает другое, а именно, несообразности самого текста. Повествование в нем, напоминает Макс Мюллер, ведется от имени еврейских купцов, посетивших Индию вскоре после распятия Иисуса. Но как им может быть доподлинно известно не только обо всем, что произошло с Иисусом в Палестине, но и то, что случилось с ним во время пребывания среди брахманов и буддистов? Неужели им сразу же удалось встретить в Индии тех людей, которые были знакомы там с Иисусом? Ведь Индия велика. Ну а уж коли встретили, то как догадались, что малоизвестный ученик брахманов Иса и есть тот самый Христос, что был распят в Палестине? И, наконец, почему рукопись никогда не упоминалась прежде? Ведь весь тибетский канон «Ганжур» и комментарии к нему «Данжур» тщательно каталогизированы, но Иса в них не фигурирует. Учитывая дотошность буддистов в перечислении их сакральной литературы, это просто невозможно. И так, подводит итог Макс Мюллер, в рукописи, опубликованной Натовичем, содержатся две невероятные вещи. Во-первых, что евреи из Палестины, которые приехали в Индию около 1935 -го года эры встретили там тех самых людей, которые знали Ису, когда он учился в Бенаресе, и во-вторых, то, что сутра Исы, составленная в Первом столетии нашей эры, не нашла себе места ни в Ганжури, ни в Данжури. Однако, отказав манускрипту в подлинности, Макс Мюллер воздержался от прямого обвинения Натовича в подделке. На его памяти европейские путешественники в Индии и Тибете уже не раз получали от буддийских монахов и индусских пандитов именно то, что они от них ожидали. Таким образом, был мистифицирован Луи Калео, получивший от пандитов поддельный санскритский манускрипт в Чандранагоре. В аналогичную переделку попал и лейтенант Уилфорд, не говоря уже о многочисленных письмах Махатм, отправленных в адрес Блаватской и Синетта. «Мы все же предпочитаем считать», заключает свою рецензию Макс Мюллер, «что Натович, подобный лейтенанту Уилфорду, господину Жакалю, а также подобно мадам Блаватской и господину Синетту, был обманут. Верить в то, что буддийские монахи временами позволяют себе подобные проделки, приятнее, чем называть Натовича просто лжецом». Фаликов современные размышления по поводу одной старинной подделки «Народы Азии и Африки», Номер 4 за 1990 год. В России были известны критические отзывы на его брошюру отца Евгения Аквилонова «Несомненный подлог». Битнер «Предисловие редакции. Неизвестная жизнь Иисуса Христа. Тибетское сказание. Санкт-Петербург. 1910». Буткевича Буткевич, «Как восполняются мнимые евангельские пробелы. Вера и разум. 1895 год. Номер 22» и уже цитированный высший отклик Стелецкого. «В защиту Натовича выступил некий архимандрит Хр. Его аргументы в пользу апокрифа не были опубликованы. Однако, я полагаю, что они были не слишком серьезны. Сомнения в религиоведческой компетентности архимандрита Хр во мне посеяла такая его сентенция». Во всех этих записях рассказы носят колоритный характер понятий буддистов, что видно, например, из конца второго манускрипта, где находится такая фраза Иса человек, благословенный Богом, и лучший из всех. Его-то великий Брама избрал, чтобы воплотить в него свой дух, который отделился от высшего существа на время, назначенное судьбой». Архимандрит Хр – предварительные сведения. Вот Именно буддист как раз и не мог бы написать что-либо подобное. Идея Брама не интересует буддистов. И, кстати, Брама пантеистического индуизма также не слишком интересуется людьми и не благословляет их. Но имя для якобы православного защитника Анатовича было избрано расчетливо. Оно не могло не вызвать ассоциации с самым известным православным историком религии XIX века архимандритом Хрисанфом Ретивцевым. Казалось бы, апокриф столь фантастический в своих деталях вряд ли может возбуждать доверие к тому, что является в нем главным. Главное же его утверждение – Иисус был в Индии. Тем не менее, ему верят, даже если ради этого приходится занимать позицию верою, ибо абсурдно. Я не сомневаюсь, вернее знаю, что Христос был в Индии, но ученые-востыковеды, поддержанные представлениями церкви, яро отрицают эту возможность. Письма Елены Рерих, Новосибирск, 1993 год.